Глава 14. «Мечты должны сбываться». Снеготырь шел по залам русского музея. В руках держал свой медный трезубец, который снял с синего моста. Яркий свет больше не слепил ему глаза. С каждым шагом к нему возвращались воспоминания. В этот город Снеготырь прибыл, чтобы разыскать свой трезубец с золотым наконечником, а нашел медный трезубец у синего моста, который зачем-то снял. Трезубец, который искал Снеготырь с золотым наконечником, был необычайно важен для него, важнее всего остального, но по неведомой причине все перепуталось. Сначала Снегатырь стал продавцом воздуха, а потом начал замораживать воду. Сорвал трезубец у синего моста, но это был обыкновенный медный трезубец. снеготырь даже не заметил, что открыл некий кран, забрав трезубец от синего моста и вызвал наводнение, из далекого прошлого, 1824 года. Память не возвращалась. Снеготырь злился и замораживал воду все больше и больше, а она начала пребывать и пребывать. Снеготырь ускорил шаг. Злодей не слышал, как позади него перешептываются два кота, неотступно следующие за ним. Не замечал ничего вокруг, просто шел вперед к своей цели. А коты, разумеется, не отставали ни на шаг. надо же «Он даже нас не замечает!» — шепнул Ворчун, оборачиваясь к Хлюпику. Снеготырь, словно загипнотизированный, шел прямо и прямо в тот зал, где его ждал Мотя. «Ага. А зачем ему трезубец?» — спросил настороженный Хлюпик. «Наверное, защищаться будет», — предположил Хлюпик. «Да-да, ведь не знает, что его там ждет!» — предположил и хихикнул Ворчун. «Еще совершенно не заметил». что нарушил свое обещание ничему не удивляться. «Защищаться?» — переспросил Хлюпик. «А от кого снеготырь будет защищаться? От нас?» снеготырь шел и шел, проходя зал за залом. На стенах висели прекрасные картины XVIII века, но он не обращал на них внимания. У него было одно желание заполучить то, что давно искал, то, что давно потерял. И вот вдруг снеготырь замер от неожиданности. Его взгляд остановился на трезубце с золотым наконечником. «Руки сами потянулись вперед, чтобы взять трезубец!» — послышался предостерегающий голос. «Не спеши!» Снеготырь вздрогнул. Только сейчас заметил черного кота, стоявшего рядом с трезубцем. Необычайно серьезный кот смотрел прямо ему в глаза. За его спиной возникли еще два кота. «Те самые, которые сопровождали его по музею. Но Снеготырю это было безразлично». «Я пришел за своим трезубцем», — произнес Снеготырь, и сам удивился, как тихо звучит его голос. «Я знаю», — ответил черный кот, «но ты не можешь взять его, пока все не вспомнишь». «Я...» «Смотри на трезубец с золотым наконечником. Тебе это поможет», — сказал кот. «Ты должен вспомнить все, что было». «Все вспомнить!» — как магическое заклинание произнес Мотя. «Должен вспомнить! Смотри!» Снеготырь сам не понимал, почему вдруг стал слушаться этого кота. Молча стоял и смотрел, и смотрел. Постепенно в его голове стали проявляться воспоминания. Кто он такой? Откуда прилетел? «Я тоже обещал не удивляться!» Сам себе сказал Хлюпик и во все глаза уставился на Снеготыря. пытаясь поверить, врет тот или нет. К сожалению, понять, где правда, а где неправда, кот не смог. И просто смотрел и слушал. Ворчун удивленно хмыкнул. Все, что произошло со Снегатырем, напоминало сказку, которая ему была непонятна. Только в книжке все бывает по-другому. Свои тайны и приключения все должны разгадывать сами, а не искать их в далеких мирах и галактиках. Впрочем, Ворчун быстро взял себя в лапы. Героическому коту не позволяется выражать свое недовольство в такой ответственный момент. «Когда я кинул в облако свой тризубец, начал свой рассказ Снеготырь. Тризубец словно провалился. Я последовал за ним следом, но, видимо, не рассчитал своих сил. Когда я потерял сознание, помню только, как шептал заклинание...» И, вероятно, эти заклинания спасли мне жизнь. Они превратились в воздушные шары, на которых я и долетел до земли. Хлюпик сообразил, что если будет тихонько покашливать, то никто не заметит, что он на самом деле смеется. И Хлюпик стал покашливать. Рассказ Снегатыря, летевшего на воздушных шарах за приключениями, показался ему невероятно забавным. Дождь смыл мою память. «Я очень многое забыл. Я должен найти свой трезубец. Но, увы, я его не нашел». Снеготырь вздохнул, пытаясь вспомнить свое забытое прошлое. Снеготырь на секундочку умолк и схватился двумя руками за голову, и, качаясь из стороны в сторону, снова заговорил. «Я чуть не погубил ваш город. Я пытался заморозить его». Не зная того, я вызвал наводнение из прошлого 1824 года. Я должен все исправить. Как вам помочь?» Ворчун сделал серьезное лицо. Кот представил себе замороженный город и громко начал икать. Слушать про замороженный город было странно и немного страшно. Клюпик тоже очень расстроился и даже начал тереть себе уши, когда заговорили про холод. но тут же взял себя в лапы. Он теперь самый здоровый кот. «Ты все вспомнил», — сказал Мотя. «Ведь ты пришел к нам за своим трезубцем». «Да, я пришел за ним. Отдайте мне его», — попросил Снеготырь. «Возьми». И Мотя протянул ему трезубец с золотым наконечником. Снеготырь стоял и молчал от удивления. Он не мог произнести ни одной внятной фразы. Снеготырь ожидал отказа и угроз. даже страшной битвы, не на жизнь, а на смерть, или каких-то невыполнимых условий обмена и выкупов. Но их не было. Снеготырь, возьми свой трезубец, это же он. Вот и золотой наконечник, — еще раз сказал Мотя, и наступил на лапу Хлюпику, чтобы тот перестал хихикать. Ты нашел его, не теряй больше. — Хорошо. — покорно согласился Снеготырь и взял в руки свой трезубец. — Спасибо, вы... «Настоящие друзья!» — только и смог сказать Снеготырь. Было видно сильное волнение и переживание. «Как я смогу вам помочь?» — немного успокоившись, спросил он. Ворчун шмыгнул носом, что, вероятно, означало сильное смущение. «Лучше будет, если ты вернешься к своим делам и будешь на своем месте», — сказал строго Мотя. «А город мы спасем и сделаем это очень быстро и тихо. У нас мало времени». find the light, water has us on the ground Ok, ok, fly like a ship around the ocean, slowly fly away Ok, ok, we're on the plow We look Vota um mi shot nas Ok ok kok Vota um mi shot nas Vota nas tuk Ok ok kok Vivi cara ba اگ، «Да-да!» согласился Ворчон. «Хорошо, я понял», — грустно сказал Снеготырь. «Еще раз мои вам извинения». Снеготырь начал что-то нашептывать, какое-то заклинание, и стал медленно исчезать. «Прощайте, друзья! Спасибо вам за все!» — напоследок крикнул Снеготырь. «Еще секунда, и бывший злодей исчез вместе со своим трезубцем с золотым наконечником». Растворился, как маленькое золотое облачко, оставив в воздухе парить разноцветные капли из затухающих искр. Стало тихо. На полу остался лежать оставленный медный трезубец синего моста, который Снеготырь принес с собой навстречу, и еще маленькая миниатюрная картинка, рамка которой таяла на глазах. Вместо снежинок и колючек появился зеленый вьюнок, который стремительно рос, и завивался вокруг рамки. Ворчун протёр лапами глаза и грустно изрёк. «Угу, вот и всё. Улетел. И неизвестно куда». Кот не стал ворчать. Он был расстроен из-за того, что сказка закончилась. Ворчун ждал чего-то большего. Всё оказалось так просто. Взял трезубец и исчез. Недовольно прошёлся по залу взад-вперёд. Ворчун нагнулся, взял с пола в лапы картинку, оставленную снегатырём, и начал её разглядывать. Даже понюхал несколько раз. Это картинка современного художника, масла. Небо какое-то странное нарисовано. «Снеготырь ее потерял, и дерево какое-то растет», — указывая на вьюнок, проговорил Борчун. «Ладно, хоть картины со стен не сняли», — заметил Хлюпик и шмыгнул носом. «Спрячь картинку. Не бросать же ее тут, в русском музее. Потом разберемся», — предложил кот.